Глава 28. Я сегодня добрый, можно сказать, ласковый, заморозив хронопоток на кухне в ноль. Аккуратно забираю топорику лешего и кладу в мойку. На всякий пожарный отодвигаю в сторонку и другие острые предметы: вилку, нож. После этого возвращаюсь на диванчик. Время потекло с нормальной скоростью. Леший по инерции замахнулся, потом в его глазах поселилось недоумение. Пальцы шевельнулись, нащупывая воображаемое топорище. «Ты посмотри на него, а!» Леший покачал головой и бросил гневный взгляд на Кару. «Колдун хренов!» «Узбогуйся, — сказал я, — и выслушай мое предложение». «Когда нам говорят это волшебное слово, — не оборачиваясь, произнесла Кара, «Мы выставляем счета, и суммы обычно крупные». «Дорогая», — леший укоризненно вздохнул, «трупы не умеют швыряться деньгами, а вот червей кормить — это запросто». «Хватит уже бурчать», — я вновь взялся за чеснок. «Все будет в порядке. Я возьму на себя гангстеров. Главное, приведите меня к цели». «Фух!» — леший полез в духовку, нацепив плотные рукавицы. «Ты не понимаешь, с кем связался!» «Братство — это не дешевые уличные банды, — поддержала напарника Кара, не какие-нибудь паханы, возомнившие себя королями трущоб. Это син-ди-кат, почти клан, только они на темной стороне. Чудовищные обороты, потоки бабла». И поверь, у них хватит бойцов, чтобы закопать молодого в выскочку. В братстве состоят одаренные. Леший вытащил из духовки противень с пищевым рукавом внутри. Поставил прямо на керамогранитную поверхность. Волшебники с приличными рангами, полные отморозки. Бывает, равнодушно пожимая плечами. — Чтоб ты понимал, они повязаны с чиновниками дистрикта, — сообщила Кара, — и с тамошними силовиками. — В Чайнворде тоже все схвачено. — Зачем тебе туда лезть? — Проводник. — В мире хватает проводников. — Найди другого. — Нет, — отрезал я. — Мне нужен крот. И только он. Леший вздрогнул. — Крот? — Ну да. Кара начала раскладывать жаркое по тарелкам а ее напарник тем временем разворачивал пищевой рукав. Я не видел лиц собеседников. «Это лучший проводник Джоссера», — сказала Кара. «Джоссер?» «Нынешний босс ночного братства», — пояснил Леший. «Тот, чью голову ты хочешь заполучить». «Не нужна мне его голова. Крот нужен». Леший громко расхохотался. «Я поначалу решил, что у чувака нервы сдали». Ну, или употребил каких веществ перед началом приготовления обеда? Отсмеявшись, уголовник пояснил свою мысль. «Мы оба знаем, что Джосер стоит за нападением на твою усадьбу. Исполнителей так и не нашли, верно? А ведь есть и заказчик. Уверен, ты хочешь выяснить, кто организовал эту веселуху, и будешь выбивать информацию из Джосера». Так что не неси пургу, юный граф. Допустим, ты прав, нехотя признал я. Еще бы нет. А теперь поговорим о бонусах. Начинаю доставать козыри из рукава. Прежде всего, наш общий враг перестанет существовать. Когда я допрошу Джоссера, то избавлюсь от него. Если... Леший многозначительно поднял указательный палец. Если, а когда. Кара переключила все внимание на сервировку стола. Видимо, поняла, что переговоры будет вести напарник, и помощи от него не дождешься. «Когда», — с напором повторил я, — «в отряде пойдет еще один хрономаг. Мы утрамбуем в грунт всех, кто встанет на нашем пути. А когда верхушку братства снесет волна цунами, вы с Карой обретете свободу». Больше не надо будет торчать в этих горах, участвовать в программах фискалов, изображать из себя не пойми кого». В глазах Кары вспыхнула заинтересованность. «Мы на крючке», — возразил Леший. «Особый отдел не отвяжется. Куда бы мы ни поехали, за нами будут присматривать. Хоть из России уматовой. А я, чтоб ты понимал, люблю свою страну. Смешно, да?» «Люби хоть гондура, спорировал я. «А только ты нифига не прав. Я теперь работаю в более крутой структуре, чем особый отдел, и наделен интересными полномочиями. Могу обещать, что после успешного выполнения операции ваши дела растворятся в пустоте. Это мой второй подарок. История с чистого листа». «Более крутая структура?» — не выдержала кара. «Издеваешься?» «Выше только дом Романовых!» Многозначительно молчу. Наемники переглядываются. «Вот почему следак перед тобой на цыпочках бегает», — догадалась Кара. Стол постепенно заполнялся изумительно пахнущими блюдами. «Я этого не говорил». «Можешь не говорить», — отмахнулся Леший. «И так все понятно. Мы рискуем своими жизнями». Кара поставила передо мной тарелку, наполненную мясом и овощами. «Думаю, это не все твои предложения. Проверьте свои счета в Северном банке». «У нас есть там счета?» — опешила Кара. «Только что созданы». До нашего слуха донеслись мелодичные звуки синхронно пришедших уведомлений. Леший сдвинул рука в фланелевой рубашке и разблокировал смарт-браслет. Тапнул по экрану, начал читать, проскроллил вниз. Постепенно лицо наемника вытягивалось. «Что там?» — не выдержал Кара. «Сама посмотри». Кара приблизилась к подоконнику, на котором лежал смартфон, и просмотрела уведомления. Я терпеливо ждал. «Надо залогиниться», — сказал Леший. «Я уже в личном кабинете». «Угу», — буркнула волшебница, совершая необходимые операции по подтверждению прав на аккаунт и банковский счет. «Сейчас. Пробую на вкус, стряпню наемников. А ведь вкусно. Ты шутишь, не выдержала кара. Сколько?» — прикладываю палец к кубам. «Я знаю, сколько. Это аванс. Основной транш поступит после выполнения задачи». Весь декабрь и половина января ушли на подтягивание хвостов. Тяжелее всего мне давалась даже не бесконечная зубрежка. На память я не жалуюсь, как и на усидчивость. Слабым звеном был мой отряд, половина которого набиралась с нуля после слива Лагранж. В подлых лабиринтах мы стали ориентироваться значительно хуже, чем сработавшаяся команда Громова, усиленная клановыми неофитами. Дважды были на грани того, чтобы не потерять человека. Выживали чудом, но ребята старались. Затем пошли зачеты, даже под допом. А теперь представьте контрольный срез в стиле Ганката. Тебя запускают в темную комнату, где надо полить по выскакивающим манекенам, двигаясь по заданным траекториям. Время ограничено. После завершения этого театра теней врубается свет. В комнату входит учитель Энн и осматривает мулежи. Пули должны не просто попасть абы куда, а поразить жизненно важные органы, обозначенные внутри полупрозрачных манекенов разными цветами. Условный противник остался жив на пересдачу. Я справился с первого захода. Две трети группы бегали за Эном еще пару недель, отстреливаясь по три, иногда по четыре раза. Запомнился и экзамен по световым техникам. Мне пришлось вступить в бой с двумя старшекурсниками, причем оба могли наращивать доспех и призывать меч. Только доспехи и артефакторика помешали этим зверюгам размазать меня по стенке и это в очередной раз указало на необходимость прокачивать фехтовальные скиллы, а не рассчитывать только на огнестрел. Зачет сдавался по принципу «Сколько минут выстоишь в поединке?» Ну, даже не минут, а секунд, учитывая скорость реального боя. Мне было достаточно 10 секунд, я продержался пятнадцать. Медитативные техники и призыв сдал без особых сложностей. Только гребаный полигон пришлось штурмовать дважды. Устные билеты сдавали по старинке. Заходили в аудиторию по пять человек, тянули билеты, готовились, отвечали. Преподы валили дополнительными вопросами. Особенно жестко было по профильным дисциплинам ВЭС. Я едва не провалился на портальной экономике а все потому, что от меня требовали глубинного понимания материала. Некоторые вопросы выходили за рамки конспектов, а рекомендованные учебники я не успел почитать. Времени не хватало катастрофически. Мы с Брукс готовили рейд и подбирали команду, непрерывно консультируясь с Карой. Особый отдел предоставил материалы по ключевым фигурам «Братства». Нашу работу курировал Леонид Голицын, временно исполняющий обязанности императорского счета. Голицын пришел во дворец из тайной канцелярии. Был он, по слухам, одним из виднейших специалистов по сдерживанию кланов. Да-да, вы не ослышались. Целый сектор фискалов занимался противодействием клановой монополии. На деле шла усиленная разведка в рядах структур потенциально угрожавших царской власти. Экономика страны регулировалась таким образом, чтобы ни стерх, ни наследие, ни еще кто-либо не сумели укрепиться в достаточной мере, чтобы бросить вызов дому Романовых. Голицына ввели в курс дела по нашей теме, и тот вплотную занялся ночным братством. Я время от времени встречался с кандидатами в группу, проверял их способности, затем направлял к Брукс. Если человек устраивал нас обоих, включали его в состав. Оставался открытым вопрос с портальщиком. «Ясно, что в Чайнворд мы будем проходить через официальные врата», согласовав переброску с кланом, контролирующим Дистрикт. «Вот только что делать дальше?» Нужен человек достаточной силы, который сумеет сделать прокол между вселенными, оперируя минимальным запасом маны и накачивая себя арксом. А еще лучше – дорогущими эликсирами без побочки для высокоранговых одаренных. Тут не обойтись без магистра или архонта, но портальщики столь высокой компетенции задействованы в государственных программах. Есть клановые спецы, но Голицын ясно дал понять, что император не заинтересован в сотрудничестве с ними. Причины лежат на поверхности. Лидер клана может заинтересоваться прямым сотрудничеством с нашими врагами. Да, это госизмена, но искушение слишком велико. Пожертвовать частью подданных империи ради усиления и свержения правящей династии, почему бы и нет? На мой вопрос, не ведет ли какой-нибудь условный Громов переговоры с эмиссарами прямо сейчас, Голицын не ответил. Вероятно, если бы вел, штурмовики заявились бы в офис на Крестовском еще вчера. Питер замело снегом, как и нашу родовую усадьбу. Во всей этой круговерте я совершенно забыл о Ярославцевых. Казалось бы, начальник дворцовой стражи мертв. Да здравствует новый начальник. Проблема в том, что за моим противником стоял крепкий рот. Я прибыл в Филимоново накануне рождественских праздников. Сдал все, что можно, прошел в следующий круг сезона турниров, распрощался с друзьями и настроился на относительно спокойную недельку. Относительно, потому что поиски Архонта-портальщика не увенчались успехом. Сбрасывать со счетов эскапизм я тоже не собирался. В имение мы приехали вместе с Дашей и ее отцом. Идея провести Новый год вместе принадлежала Корсакову-старшему, и я, откровенно говоря, не возражал. Вот только дед и отец ходили мрачными И явно чувствовали себя неуютно. Вешенских поселили в гостевых апартаментах, что изрядно расстроило Дашу. С другой стороны, о чего мы ожидали? Никто в высших кругах не поощряет откровенного разврата. Отец пригласил меня в кабинет сразу после обеда. Когда я переступил порог, то понял, творится неладное. Дорожайшие родственники подтянули весь мужской состав, включая Романа и моего дядю Архипа Илларионовича. Вся эта компания хмуро смотрела в мою сторону. Что не выдержал я? «Когда мы планировали вернуться во дворец», — сказал дед, «то не собирались идти по трупам». «Вы знали, что я убил Глеба», — пожимая плечами. «И не только мы», — кивнул отец, — Так вот, Ярославцевы объявили нам войну.